Саймон захлопал противником. Если бы только знать, где найти подходящую девушку. А вам не кажется, мистер Лакстон, не глядя на собеседника, отозвалась леди Клементина, что иногда люди ищут сокровища, которые лежат прямо у них под носом? Кажется, леди Клементина, не разжимая рта, улыбнулся Саймон. Еще как кажется. В ту пятницу я не прислуживала за обедом и потому больше не сталкивалась с Тедди и его отцом. Нэнси доложила, что поздно ночью они бурно обсуждали что-то на втором этаже. Но о чем говорили? Кто его знает? Утром в субботу, когда я вошла в гостиную подтопить камин, Тедди уже сидел на диване в своем обычном жизнерадостном расположении духа. Читал утреннюю газету. И с веселым изумлением наблюдал затем, как леди Клементина возмущается цветами. Они только что прибыли из Брейнтри, восхитительные свежие розы. Одна беда, леди Клементина заказала георгины. Легко представить себе ее настроение. А нука, сказала она при виде меня, найди ко мне мисс Хартфорд. Она обязана посмотреть на это безобразие. «Мне кажется, мисс Хартфорд собиралась покататься на лошади, леди Клементина. Даже если она собиралась принять участие в скачках на кубок Гранд Нэшнл, меня это не волнует. Ей необходимо взглянуть на цветы». И пока остальные дамы вкушали завтрак в постелях, не спеша стряхивая остатки ночного сна, Ханне пришлось срочно явиться в гостиную. Полчаса назад... Я сама лично помогла ей одеться в костюм для верховой езды, и теперь она напоминала загнанную лесу в отчаянных поисках выхода. Леди Клементина бушевала, а Ханна, равнодушная к проблеме Роса и Георгинов, только кивала, добросала тоскливые взгляды на судовые часы. — И что же нам делать? — вопросила, наконец, леди Клементина. — Заказывать новые уже некогда. Ханна вовремя перевела на нее глаза и глубоко мысленно поджала губы. Думаю, придется обойтись тем, что есть, с притворным смирением ответила она. А ты, ты это вытерпишь? Если должна, значит вытерплю, изобразила покорность судьбе Ханна. Выжидала для приличия несколько секунд и радостно продолжила: ну если с этим все, пойдем наверх. Перебила ее леди Клементина. Я покажу тебе, как ужасны они выглядят в бальном зале. Ты просто не поверишь. Леди Клементина снова пустилась ругать цветы, а Аханна сникла прямо на глазах. Одна только мысль о дальнейших дебатах привела ее в ужас. Сидящий на диване Тедди осторожно покашлял и отложил газету на стол. Сегодня такой прекрасный зимний день. — сказал он, никому не обращаясь. — Хорошо было бы прокатиться, поглядеть имение. Леди Клементина почуяла добычу. «Прогулка верхом!» — оживилась она. «Что за прекрасная мысль, мистер Лакстон? Не правда ли, Ханна?» Ханна удивленно подняла глаза. Тедди заговорщически ей улыбнулся. «Я буду рад, если вы ко мне присоединитесь». Не дав Ханни времени на раздумье, леди Клементина быстро ответила: "Что ж, замечательно. Мы будем счастливы присоединиться к вам, мистер Лакстон, если вы, конечно, не возражаете. Я буду только рада получить таких прекрасных экскурсоводов." Леди Клементина обернулась ко мне и торопливо приказала: "Так, девушка, сбегай-ка к мистеру Таунсенд, пусть соберет нам с собой что-нибудь поесть." Она снова повернулась к Тедди и, сделанной улыбкой, воскликнула: «Я обожаю ездить верхом». Странная процессия направилась в то раннее утро в конюшню. Дадли рассказывал, что на лошадях они смотрелись еще комичнее. Он умирал от хохота, глядя, как они выезжают через Западную просеку. Леди Клементина тряслась на одряхлых кобыле мистера Фредерика, живот у которой был еще больше, чем у самой наездницы. Они катались два часа, а когда вернулись, Тедди был мокрый как мышь, Ханна странно притихла, а леди Клементина лучилась удовольствием, словно кот, дорвавшийся до сметаны.